Часть третья. Бич Божий. «В те дни уже не будут говорить. Отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина. Но каждый будет умирать за свое собственное беззаконие. Кто будет есть кислый виноград, у того на зубах и оскомина будет». Иеремия. Глава 31 стихи 29-30. Глава 1. Утро четвертого дня празднования Нового года Сидекия, прежний царь Иудеи, заключенный в дом стражи городского дворца, начал с молитвы, повторял то, что еще помнилось псалмов. «Когда я взываю, услышь меня, Боже, правды моей, в тесноте моей ты дал мне простор, помилуй меня и услышь». Молитву мою откликнись, Господи, на слова мои, уразумей помышления мои, внемли гласу вопля моего, царь мой, Бог мой, ибо к Тебе молитвою обращаюсь. Затем пустота, долгое ожидание заветных слов, слушание гулкой пустоты, уныние и только потом до слепца долетел тихий шелест и звон копели. Он не поверил. Подобрался поближе к внешней стене, ощупал кладку — влажная, тёплая и влажная. Затем просунул руку в щель, называемую окном, слава тебе, Господи, дотянулся. Ласковый, частый перебор дождевых капель омыл сухую шелушившуюся кожу. Узник поднапрягся, повертел рукой, пошевелил пальцами. Собрал горсть капель в ладонь, с благоговением выпил посланную с небес влагу. Эх, как бы глиняная миска пролезла в щель, набрать бы воды, смочить лицо, тело, тогда совсем было бы хорошо. Но и этой горсточке Сидекия был несказанно рад. Помнил о нем царь небесный, не забыл, поздравил с праздничком. Судя по стойкому басовитому перестуку, ливень вовсю поливал улицы Вавилона, языческие капища и эти удивительные висячие сады. Как же местные умельцы сумели подвесить их, как ухитрились зацепиться за небеса. Он повздыхал. Тайна чудесных садов выдоражила мысли. Шевельнулись воспоминания. В самый раз дождик, как раз перед севом, хотя им халдеям здесь воды хватает, не то что в родной земле Иудиной. Отсеется народ земли, амхарец, успел. Мужики мотыжили землю, а сами все посматривали в сторону дороги на ее пию. подальше от тракта отогнали стада. Жители из Бефарона, Газера, Анатота, Гивы и других городков в круг священного города после празднования Пятидесятницы, дарования народу Торы, не спешили покидать Иерусалим. Ждали объявления очистительного поста, ведь беда у ворот. На рынках, в пределах храма, в домах судачили. Пост — это то, что надо, в нем спасение — а также в молитвах долгих, иступленных, в обильных жертвоприношениях. Эти меры были разумны, проверены. Разве даст Создатель свой народ на поругание? Разве о том на Синае, Яхве договаривался с Моисеем? Разве на погибель он вывел народ свой из печи египетской и даровал ему плодоносные долины Ханаана? Зачем тогда было видение Нафану? «Зачем открыл Господь грядущую великую победу Израиля?» Все сходились на том, что Создатель беды не допустит. Указывали друг другу на то, что ассирийские владыки уже не раз обламывали зубы от твердыни Иерусалимские, а уж этому мальчишке подавно священного града не видать. «Яхве явит чудо, да и сами они, горожане, Убеждали селян, прибывших со всей Иудеи, а царя Иоакима сумеют защитить себя. О том и Анания, и Ахав, и Циткия пророчествовали. Кто, говорили они, устоит против мышцы Израилевой? Кто сумеет вынести тяжесть длани ее? Только придурковатый вещатель из Анатота и Иеремия, сын Хилкии, осмеливался смущать народ, Но и этот, впадающий в ярость Верзила, в последнее время стал тих, покладист, целыми днями молится в восточной колоннаде храма. Говорят, царь Иоаким приказал глаз с Наби не спускать. Чуть повысит голос, начнет будорожить народ, сразу в колодке. Наби! Кому в голову могло прийти подобное обращение? Придурок он и предатель, а не пророк. Сидекия лег на глиняный топчан, заложил руки за голову и, улыбнувшись, припомнил, как бушевал Иеремия после сражения под Каркимишем, как не давал покоя гражданам, твердил одно и то же и сказал мне Господь, хотя бы предстали перед лицо мое Моисей и Самуил, душа моя не преклонится к народу сему. «Отгони их от лица моего, пусть они отойдут». «Если же спросят тебя, куда нам идти, то скажи им так, — говорит Господь, — кто обречен на смерть, иди на смерть, и кто под меч, под меч, и кто в плен, в плен». Вот что еще запомнилось из тех речей. «Ты оставил меня, — говорит Господь, — отступил назад, поэтому я простру на тебя руку мою и погублю тебя. Я устал миловать». Смутные были времена, — вздохнул слепец, — подвешенные какие-то. А нить тончайшая, так, по крайней мере, утверждал долговязый Иеремия, того и глядя оборвется. Пророк был длинен, худ, с большими ручищами и ступнями. На голове волос редкий, зато обилен бородой. Дыхание у него запиралось, болезнь такая, поэтому страдал одышкой, при ходьбе слышно было, как сипел, но стоило ему войти в азарт, голос у него наливался яростной, неистребимой силой. Когда говорил, постоянно гвоздил кулаком, почему попадя, словно пытался дурь из головы горожан выколотить. Длиннющую поэму написал, и во время поста, объявленного первосвященником после падения Ашкелона, барух, Сын Нерии зачитал ее с внутренней храмовой галереи. Длинная была речь. Свиток толщиной с коровью ногу. Впечатление сложилось жуткое. От голоса баруха мороз продирал по коже. Как-то не верилось, что речь идет об избранном, любимом богом народе. Слушайте слово, которое Господь говорит вам, дом Израилев. Так говорит Господь. Не учитесь путям язычников и не страшитесь знамений небесных, которых язычники страшатся. Ибо уставы народов — пустота, вырубают дерево в лесу, обделывают руками плотника при помощи топора, покрывают серебром и золотом, прикрепляют гвоздями и молотом, чтобы не шаталось. Они, как обточенный столб, и не говорят. Их носят, потому что ходить не могут. Не бойтесь их ибо они не смогут причинить зла, но и добра делать не в силах. Все до одного они бессмысленные и глупы, пустое учение — это дерево. А Господь Бог есть истина, Он есть Бог живой и Царь вечный. От гнева Его дрожит земля, и народы не могут выдержать негодование Его. Так говорит Господь, Бог Израилев проклят человек, который не послушает слов завета его, который я заповедовал отцам вашим, когда вывел их из земли египетской, из железной печи, сказав: слушайтесь гласа моего и делайте всё, что я заповедаю вам, и будете моим народом, и я буду вашим богом. Аминь. Меня ли вы не боитесь? Говорит Господь, «Передо мною ли не трепещете? Я положил песок границею моря, вечным пределом, которого не перейдет. И хотя волны его устремляются, но превозмочь не могут, хотя они бушуют, но переступить не могут, а у народа сего сердце буйное и мятежное, они отступили и пошли». И не сказали в сердце своем: убоимся Господа Бога нашего, который дает нам дождь ранний и поздний в свое время, хранит для нас седмицы, назначенные для жатвы. Беззаконие ваше отвратили это, и грехи ваши удалили от вас это доброе. Ибо между народом моим находятся нечестивые, сторожат как птицеловы, припадают к земле, ставят ловушки и уловляют людей. Как клетка, наполненная птицами, Дома их полны обмана. Через это они и возвысились, И разбогатели. Сделались тучны, жирны, Переступили даже всякую меру во зле, Не разбирают судебных дел, Дел сирот, благоденствуют, И справедливому делу нищих Не дают суда. Неужели я не накажу за это? И не отомстит ли, Моя душа такому народу, как этот. Господь посылал к вам рабов своих, пророков, с раннего утра посылал, и вы не слушали их и не преклонили ухо своего, чтобы слушать. Вам говорили, обратитесь каждый от злого пути и от дел своих, и живите на земле, которую Господь дал вам и отцам вашим из века в век,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 «Вот я пошлю и возьму все племена северные, — говорит Господь, — и пошлю к Навуходоносору, рабу моему, и приведу их на землю сию, и на жителей ее, и на все окрестные народы, и совершенно истреблю их, и сделаю их ужасом и посмеянием, и вечным запустением. И вся земля эта будет пустынью и ужасом, и народы сии будут служить царю Вавилонскому семьдесят лет». Сидекия затаил дыхание. По коридору кто-то шел, громко топал. Наконец шаги стихли. Прекратился и шум дождя. Теперь в темнице густо запахло приятными ароматами цветов. Вспоминалось гнусное и смешное, как Михей, внук царского секретаря при дворе царя Иосии, прибежал во дворец, влетел в залу, там все сидели — и писец царский Ересам, и князь Делая, и Гемария, сын Шафана, Михей ему сыном приходился, и другие сановники. Царь Иоаким прилег уже жаровни, знобило его в тот зимний ветреный день. Сам Сидекия расположился сбоку и сзади брата, грел руки в рукавах толстого, подбитого мехом халата какую суматоху устроил Михей. Торопился, тыкал пальцем в сторону храма, повторял одно и то же, «Помилуй, Господь, помилуй, Господь!» Наконец царь осадил его, приказал доложить все по порядку. Когда государственный круг уяснил, в чем дело, было решено пригласить Баруха, чтобы тот зачитал послание Иеремии в царском кругу, однако Баруха нигде не сыскали. Видно, тот был прозорлив и вместе с своим учителем вовремя исчез из города. Огласить послание приказали Иегудию. Был такой во дворце Проныра, в любимчиках у брата ходил. Голос, правда, у Иегудия был хорош, басовит, в меру звонок. Он принялся читать и при этом все разворачивал разворачивал свиток. Пергамент белым потоком опускался на пол, а царь Иоаким ножичком невозмутимо отрезал от него по три-четыре стиха и бросал их в огонь. Сидекии навсегда запомнилось то смятение, которое он испытал, слушая Игудия и завороженно наблюдая за братом. Круговерть чувств на разрыв терзала душу. Слова пророка казались деревянными гвоздями, забиваемыми в голову. Хотелось плакать и каяться, хотелось вопить о пощаде. И тут же со страхом в душе мешалась ироничная, кривящее лицо ухмылка старшего брата. Он был спокоен, рука ни разу не дрогнула, когда палил страшные стихи. Сидя, я смотрел на брата и не верил. Тот ли он человек, который со страху наделал в штаны перед фараоном? Что это за неустрашимость перед словом Господа? Зачем ухмылка? От отчаяния? Царь Иоаким и при обсуждении послания вел себя с тем же последовательным, пренебрежительным отрицанием. Судирин долго, кому послать дары и собранную за прошлый год дань. Нехао или Навуходоносору, перед кем склонить шею? Или попытаться отсидеться в крепостях, пока фараон не пришлет подмогу? Царь внимательно слушал советников, слова не проронил, только в конце огласил приговор «Взять баруха песца и Иеремию Возмутителя и бросить их в узилище». Господь сокрыл их.